Миранда, глядя на мать, чувствовала, что та начинает новую жизнь. Впервые за многие годы она могла подумать и о себе. Дорогого Томаса уже нет в живых. Обе ее дочери замужем. Она была необычайно хороша. Миранда и забыла, когда в последний раз видела мать такой. Похоже, это на нее действует любовь, подумала она. Дороти словно светилась от счастья. Как странно думать, так о своей матери пришло Миранде в голову. К своему удивлению, она обнаружила, что ее мать достаточно молодая женщина и вполне достойна, чтобы ее любили. Провожая их на пристани, Миранда запнулась в нерешительности, не зная, как обратиться к отчему. Словно прочитав ее мысли, он обнял ее и сказал, «Я буду счастлив, если ты станешь называть меня дядя Питер». Я совсем не похож на Тома, но его дочери мне так же дороги, как мои собственные. Ну, иди же сюда, поцелуй меня». И, обняв ее, он защекотал ее надушенными усами. «Еще раз, мама, желаю тебе счастья. Береги себя. Как только мы вернемся в Винксон, обещай, что непременно приедете к нам погостить. Спасибо, моя дорогая. Надеюсь, ты будешь хорошей женой Джараду И помни». Хорошие манеры прежде всего. Понимаю, мамочка, сдержанно ответила Миранда. Твои девочки такие красавицы, не скрывая восхищения, сказал Питер. Не то, что мои. Ну как ты можешь так говорить? Твои дочери, вне всякого сомнения, очень милы, запротестовала Дороти. Моя дорогая жонушка. Питер ван Ноттлмен с любовью взглянул на Дороти. В них нет ничего особенного. Никакой изюминки. Но меня это ничуть не беспокоит. Они вполне здоровы, и у них толстые сундуки с приданным. Чего еще желать? Ведь для мужчин, как говорится, ночью все кошки серы. Миранда с трудом подавила в себе улыбку. А Джарет, взглянув на слегка шокированную Дороти, рассмеялся. Кареты готовы, миледи, сообщил слуга. Мать и дочь еще раз тепло обнялись. До свидания, мама. «До свидания, дядя Питер». «Я провожу их», — сказал Джаред Миранди, «и, возможно, заскочу на обратном пути в клуб». «Сегодня?» «Но, Джаред, сегодня мы впервые останемся одни». «Обещаю, не задерживаться можешь, не сомневаться», — шепнул он ей на ушко. «И с честью выполню свой супружеский долг. Не так, как вчера». — Мне показалось, тебе нравится расправляться со своими обязанностями по-быстрому, — насмешливо прошептала она. — Миледи, я предоставлю вам возможность отыграться на мне за мою небрежность, — с многозначительной улыбкой проговорил он и вышел вслед за читой ватт Одна. В первый раз за все эти месяцы она осталась одна. Вышкаленные слуги бесшумно двигались по дому, выполняя свои обязанности. Миранда медленно поднялась наверх в свою опустевшую комнату и дернулась за сонетку. Прошло достаточно много времени, прежде чем служанка появилась в дверях. Вызвали, миледи. Чепец перки сбился на сторону, а лицо ее горело то ли от выпитого вина, то ли от любовного возбуждения, то ли и от того, и от другого одновременно. «Приготовь мне ванну», — сказала Миранда, — «и принеси на ужин что-нибудь легкое». Куриную грудку, салат и фруктовый торт. Затем можешь быть свободна. Чуть позже, когда служанку уже расчесывала ей волосы на ночь, Миранда мягко сказала: "Можешь идти, Перки, ты мне больше не понадобишься. Желаю хорошо провести время с Мартином. О, миледи, как вы догадались? Миранда рассмеялась. Это было совсем не трудно. «Он же буквально не сводит с тебя глаз!» Служанка радостно улыбнулась, поклонилась и в мгновение ока выбежала из комнаты. А Миранда, взяв томик стихов лорда Байрона, изданный совсем недавно, положила его рядом с собой. Она уютно устроилась в кресле у камина, наслаждаясь теплом ярко горящих поленьев и не спеша принялась за еду. Миссис Полдни сделала все, как она просила. Поджаренная до золотистой корочки куриная крылышко, несколько сочных кусков грудки, воздушное картофельное суфле, крохотные морковки и нежные листья салата, приправленные соусом с страгоном, возбуждали аппетит. «Какая же мастерица эта миссис Полфни! Готовит так, что пальчики оближешь!» — думала Миранда, наслаждаясь каждым кусочком. А десерт был выше всяких похвал.